Итан Вилдберн. «Войдите», — рассеянно бросил я в ответ на стук в дверь, продолжая просматривать корреспонденцию. «Ты здесь?» — в кабинет заглянула Джослин. Мельком оглянулась, убеждаясь в том, что я один, и зашла, быстро закрыв за собой дверь. И показалось, помещение моментально начало наполняться ярким ароматом. Насколько правильно желать жену, если она временная? Джослин молода, на несколько лет младше моей сестры, неопытна, наивна по крайней мере, в отношениях, упрямо и целеустремленно, привлекательно. Сложно ее не желать, особенно когда ощущаешь этот неповторимый аромат морожки, рассветного лотоса и ее кожи. «А ты не дотерпела до вечера», — отметил я очевидное с улыбкой. Она чуть потупила взгляд, на щеках мелькнул легкий румянец. «Я подумала, что залить схему в кристалл дело пары минут. Так и есть», — подтвердил я. «Но куда же ты так спешишь?» Ее энтузиазм радовал и в то же время настораживал. Рекруты ее курса только подбирали плите, не изучали основы, а она уже собиралась взяться за создание астральной книги. Ведь смысла в спешке нет. В итоге ей придется ждать, когда ее нагонит весь курс. Никто не будет формировать расписание специально под нее. Но я надеялся, что моя подозрительность чрезмерна. И все дело лишь в желании скорее получить то, к чему стремится каждый маг. Правда, причины для недоверия были. Совпадение с моим ранением, сильный защитный артефакт Джослин, мешающий сканированию в астрале. «Я так долго мечтала о книге», — пояснила она, направившись ко мне. «Ты же сам создал ее за три дня». Напомнила с легким упреком, протягивая мне кристалл. И точно. Вечно забываю. Я принял артефакт и извлек из кармана свой. Но тут браслет на моем запястье начал накаляться, сигнализируя о сканировании. Отложив кристаллы на стол, я потянулся к Джослин, металл теперь обжигал кожу и камень в нем засверкал сильнее в близости от кармана. «Что у тебя там?» — холодно потребовал я ответа. «Где?» — она озадаченно захлопала глазами, слегка нахмурив лоб. Выглядела искренне, что настораживало еще сильнее. Тогда я сам приблизился, похлопал ладонями по карманам, но ничего не нащупал — Тогда проверил ремень и обнаружил под ним тонкую металлическую пластину с кристаллом в основании. Что это? Джослин рассматривала предмет в недоумении. Прослушка, пояснил я, внимательно следя за сменой выражений на ее лице. Удивление, недоверие, шок, но не грана расчета. Вдруг она играет? Вдруг я зря доверил ей свою тайну? Прослушка? То есть он что-то прослушивает? Не понимаю. Да. «Чужие разговоры». Джослин помотала головой, явно не понимая истинной опасности артефакта. «Как он? Утром, когда одевалась, его не было. Форму мне только пошили, ремень лежал отдельно». «И ты сегодня была в музее». «Подкинуть его могли когда угодно», — явнул я задумчиво, отбрасывая артефакт на стол. «Ты же... ты же не думаешь, что я записывала наш разговор?» Голос ее чуть дрогнул будто она только начала понимать, что происходит. Возможно, так оно и было. Принадлежность к роду Вилдберн избавила меня от наивности слишком рано. Многие желали сблизиться с представителем семьи, входящей в совет. Поэтому друзей у меня немного, но ни в одном из них нет сомнений. А Джослин появилась в моей жизни только недавно, и многое вокруг нее было слишком туманно. Клерик Вилсон сообщил, что на тебе защитный артефакт, препятствующий сканированию в астрале. Из-за него твой уровень силы определяется единицей. Да, напряженно подтвердила девушка. Но защита же не запрещена. Только зачем она, простой травнице в Академии, не запрещена, подтвердил я, требовательно вытянув руку. Могу я взглянуть на этот артефакт? Зачем? Джослин сделала шаг от меня. Показалось, даже тут же развернется и рванет прочь, но она осталась стоять на месте. Напряженная, взведенная, словно стрела. «Хочу только посмотреть», — ответил я как можно более миролюбиво. «Ты его не заберешь?» — прищурилась она. «Он же не лента с твоим запахом», — пошутил я, но Джослин даже не улыбнулась. Медленно выдохнув, она расстегнула верхние пуговицы и рубашки, чтобы поддеть цепь медальона. По крайней мере, я предполагал по металлическому звяканью, что это цепь. Артефакт был невидимым, пока Джослин не стянула его с шеи. Тогда в ее руках в прозрачной рябе проявился серебряный медальон. Пальцы ее подрагивали, когда она протянула его мне. Какие у него свойства? Забрав украшение, я мельком присмотрелся к ауре девушки, но ничего не изменилось. Впрочем, артефакты, влияющие на ауру, дорогие и редки. Ранее плетения по их созданию принадлежали императорской семье, держались в секрете, а во время ночи переворота многое было потеряно в пожаре. Я не знаю. Это медальон мамы. Лично Итан. Зеленые глаза блеснули злостью, я сразу вернул артефакт. Стоило Джослин застегнуть карабин, как украшение снова стало невидимым. Мы можем показать его мастеру-артефактору, узнать свойства, может изменить их. «Зачем?» — огрызнулась она сердито. «Чтобы память о твоей матери не становилась невидимой». Она вздрогнула, подняв на меня ошеломленный взгляд, но тут же опустила его. «Нет, мне было сложно его передать даже тебе», — проговорила она тусклым голосом. «Ты помнишь родителей?» «Мне было четыре, Итан. Иногда кажется, что помню, но, возможно, это просто фантазии. Тетя показывала мне изображения моих родителей, А я, может, что-то додумала, домечтала. Мне жаль, Джослин. Я попытался коснуться ее плеча, но она отпрянула. Не надо. Давай договоримся, что мы больше не поднимаем эту тему. Она меня расстраивает и злит. Переворот прошелся по мне болезненно. Я лишилась родителей, а Ротвилдберн процветает. Она вскинула голову. Зеленые глаза потускнели, в них поселилась тоска. И лишь в глубине сверкал яростный огонек. Джослин, я был старше тебя, но не настолько, чтобы на что-то влиять. Мне было четырнадцать. Я понимаю. Казалось, изумрудный цвет глаз еще сильнее потускнел. Поэтому и прошу больше не поднимать эту тему. Не будем. Я погорячился, Джослин. Это прослушка и твой странный артефакт. Я хочу доверять тебе. Точнее, я уже доверил тебе опасную тайну которая может мне навредить или вообще уничтожить. Это я понимаю. Твоя тайна в безопасности. Но Итан, прослушка же работает, — испугалась она. Я ее деактивировал, — соврал я. У меня такая понимающая жена. Что еще ты понимаешь, Джослин? Поддев ее подбородок, я приподнял его и провел большим пальцем вдоль линии ее нижней губы. Запах Джослин пьянил до сих пор. Обоняние не притупилось от ежедневного общения. «У нас уговор», — произнесла она приглушенно, а дыхание ее участилось. На щеках вновь появился румянец. «Разве мы его нарушаем?» Она не отступила или не успела отступить. Я воспринял это согласием, склонился к ней и коснулся мягких губ своими. Хотел усилить напор, пить ее неистого долго, но пришлось вновь взять в рвущиеся из груди желания. Отпустив девушку, я создал астральную книгу, чтобы возвести вокруг нас сферу безмолвия. Возникшая между нами атмосфера напряжения сменила фон. Скоро из тебя снимут наказание, но я хочу попросить не покидать Академию в одиночку. Вызывай Весли, он отвезет куда угодно. Относись с подозрением к любым посылкам и письмам. Сканируй их вот этим». Я снял запястья браслет и передал его Джослин. «Если накаляется, не трогаешь и вызываешь меня». «Хорошо». Чуть дрогнувшим голосом произнесла она. «Что происходит, Итан?» «Пока не знаю, но лучше быть осторожными, да?» «Да». Согласно кивнула она. «Молодец». Я прошел обратно к столу, взял кристалл и сделал то, ради чего пришла Джослин. Влил в ее артефакт плетение астральной книги. «Только не перенапрягайся, хорошо?» «Не могу пообещать». Она буквально вцепилась в протянутый ей кристалл и прижала его к груди. «Если ты начнешь терять сознание от переутомления, мне придется утащить тебя к себе раньше», притворно пригрозил ей я. «А у тебя в квартире есть Годрис?» — прищурилась она. «Даже если бы был, я бы тебя к нему не пустил». Вновь приблизившись, я склонил свое лицо к ее. «Раз ты все понимаешь...» то отмечу и я, что вижу взаимность. Может, ты как-нибудь ее проявишь? Например, ответным поцелуем. Зеленые глаза расширились от удивления, а губы чуть приоткрылись. Румянец на нежных щеках стал насыщеннее, как и запах Джослин. Ты так шутишь? Возможно. Но отвлечь тебя удалось, правда? Хотя, признаюсь, не отказался бы от взаимности своей красавицы-жены. Даже не знаю, что ответить. — мотнула она головой, чуть ворчливо надув губы. — Ты надо мной смеешься? — Разве? — Но ты действительно забавно смущаешься. — Я к тебе еще не привыкла. — Закатила она глаза, стараясь собраться. — Но ты на верном пути. — Я побегу. — Ты придешь сегодня в астрал? — Похоже, она решила просто сбежать. — Да, постараюсь тебя проверить. — Тогда до встречи. И Джослин вдруг сделала шаг ко мне. Мягкие губы коснулись мои щеки и задержались на ней на несколько ошеломительных мгновений. А я замер, удивленный внезапной смелостью жены. Она же отступила, оценила мое лицо довольным взглядом и удовлетворенно кивнула: Это работает в обе стороны, заключила она, резко развернулась и пронеслась к двери, на бегу в сферу безмолвия. Джослин оставила меня одного. Я рассмеялся, покачав головой. Она становится смелее со мной, а я застыл, словно мальчишка. И как остаться с ней наедине на все выходные, но держаться установленной границы? Вытянув из кармана артефакт связи, я вновь активировал сферу безмолвия и принялся ждать, когда проявится проекция лица Картера. «Я немного занят, Итан», — вздохнул он устало. Этот нелегальный артефактор доставлял городу много хлопот, и Ланкастеру в первую очередь, ведь он вел это дело. Джослин подбросили сегодня прослушку. Я боюсь за нее. Сразу сообщил я о нашей проблеме. В академии? Непонятно, может, в музее. Калип ее сопровождал, но, похоже, проморгал. И ты связался со мной, чтобы... Чтобы получить артефакты, которые не достать обычным путем. «Эйтан, не подводи меня под нарушение». Провел он страдальчески. «Не ной, делай». Я отдал свой артефакт сканирования Джослин. Мне нужен еще один. Так уж и быть, вздохнул он. Про безопасность Виктории не забудь. Кстати, а что мне за это будет, кроме твоей вечной дружбы? Хитро оскалился он. Что ты хочешь? Скажем так, ты не разобьешь мне морду за одну вольность. Значит, мне не показалось, и вы с Джослин знакомы? Так как? Невозмутимо уточнил он. Я подумаю. Процедил сквозь зубы. Что же это за секреты? Отлично. Вечером подвезу артефакты. Довольный разговором, он прекратил связь. Я в последний раз вдохнул тающий в воздухе рама Джослин и направился на выход. Факультатив, еще один факультатив, встреча с женой и новый спор со строптивой демоницией. А ведь только начало года.